глава 13 человек без имени стемнело брат заварил чаю черного крепкого ароматного как мама когда-то ну что давай деле или лучше завтра с утра я не стал тянуть с ответом завтра уже начнется работа так что не тяните кота за все сразу мриарти, сэр Дюрка поморщился — Скажешь, что же? — Шутка, конечно, но в каждую из них, как известно, некая доля правды обязательно присутствует. Он, конечно же, не глава преступного мира. Просто бизнесмен-надомник. Работает исключительно сам на себя. Так решил, когда выписался из больницы. С тех пор и до сего времени зарабатывает тем, что торгует товаром более дорогостоящим, нежели наркота или оружие. — Информации! — Эксклюзивной и стабильно достоверной, и еще кое-чем. Где ее добывают? Да везде. В открытых источниках. Там можно нарыть много чего интересного, если, конечно, уметь. А Юрка, поверьте, умеет. И людей, кстати, на него работает немало. Анонимно. В смысле, они понятия не имеют, кто делает заказ. И уверен, не желают этого знать. Им главное, чтобы платили. Наоборот, платит, как я понимаю, не скупясь. Как работает выстроенная им система, я имел возможность убедиться лично. Через какую-то неделю после возвращения мне стало известно, кому конкретно быть обязанным за то, что произошло со мной лично, и остальными тремя, которым повезло меньше. Некрасивая, должно вам, вышла история, как-нибудь попозже расскажу об этом. — Да уж, — сказал я тогда, — умеешь удивить, однако. А не боишься, что кто-нибудь как-нибудь пройдется по цепочке в обратном направлении и... и придут ко мне? — закончил мысль брат. — но высказался несколько иначе, но в том же смысле. — А если это будут не частники, а государство? — И оно замучится, прозвучал ответ у родины такой техники. И мозгов. Про себя добавил я. Уверен, что был абсолютно прав. Ну, я разобрался с вареньем и допил чай. Слушай, как можно внимательней. Вчера Юрка долил себе еще чаю. В Москве должны были убить троих. И? И, судя по всему, они до сих пор живы. По крайней мере, ни в моргах, ни в больницах никто из них замечен не был. — Кто такие? — Вот, протянул мне несколько листов. — Изучай. — Знай, ответь, что терпеть не могу, читать с экрана. — Так, Иван Воскресенский, Вячеслав Евтюхин и Игорь Кузьмин. — Соответственно, бандит, чиновник и киношник. — Интересно подобралась компания. Что дальше? — Не отвлекайся. Все трое — отставные вояки, старший лейтенант, майор и подполковник. Соответственно, командир автомобильного взвода, начальник штаба батальона и помощник командира части по воспитательной работе. — Ну, блин, клоуны! — покачал я головой и хихикнул. — Тоже заметил. Ну а как же? Все трое проходили службу в разных округах, покинули ее по причине... Дискредитации высокого звания Российского офицера Собственному желанию и состоянию здоровья А уволены все они Одним приказом Липа думаешь Липа липовая Я вздохнул Заметь даже представление на увольнение Подписаны одним и тем же числом И еще кое-что по мелочи имеется Что думаешь А что тут думать Все трое уверен Служили вы вместе в какого нибудь Хитрой конторе. Может, там же, где и я когда-то. Точнее, почти уверен. Так вот, Юрка отставил чашку в сторону. Позавчера мне поступил заказ на их ликвидацию. Я отказался. А уже вчера на меня вышли повторно. Достаточно серьезные люди. В общем, у тебя опять есть работа, брат. После моего возвращения Юрка начал принимать заказы, на разного рода острые операции. Не обязательно убийство, кстати. Два месяца назад я, например, помог одной женщине с дочкой семи лет. Их захватили одни отморозки и принялись требовать у мужа и отца деньги, в сумме намного превышавшей ту, которую он имел возможность собрать, даже если бы продал все, что имел, включая собственные органы. «Работа, конечно, есть работа. Я покачал головой, только, может, ну, я нафиг. Что-то, знаешь, договорил уже, не хотелось бы работать по этим ребятам. То есть, не будешь? Не буду. Я, конечно, не ангел с крылышками, но до такого. А мне кажется, что будешь. Юрка, я очень не хотел бы терять этот заказ, заявил он. И вот что еще». Я внимательно его выслушал. Ты прав. Работа есть работа. Спорить с братом себе дороже. Так бы и давно. Просьбы, пожелания. Информация. Что тебя интересует по этой троице? Все, что сможешь найти, скоро получишь».